Ни в чем не мог мне отказать. Но месье Шазельский был уже в прошлом. Кроме того, моя матушка не желала его восстановления должности. А я хотела от Луи только одного детей. Это было единственное, чего он не мог мне дать. Но я знала, что он так же страстно желал иметь их, как и я. Глава одиннадцатая. Расточительность. Что касается самого больного вопроса, который так беспокоит мою матушку, то я чувствую себя очень несчастной из-за того, что не могу сообщить ей ничего нового по этому поводу. Конечно, это не моя вина. Я могу рассчитывать только на терпение и ласку. Мария Антуанета, Мария Терезия. На нас тут льет целый поток пасквили. Никого при дворе не пощадили, в том числе и меня. По отношению ко мне сочинители особенно щедры. Они приписывают мне множество незаконных любовников, как мужского, так и женского пола. Мария Антонета, Мария Терезия. Я слышала, что ты купила браслеты стоимостью 250 тысяч ливров, чем привела свои финансы в состояние расстройства. Я знаю, какой расточительной ты можешь быть, и не могу сохранять спокойствие по этому поводу, потому что слишком люблю тебя, чтобы льстить тебя. Мария Терезия, Мария Антонец. Она называла его... Жак Армена, мое дитя. и окружала его нежнейшей заботы, храня глубокое молчание относительно того несчастья, которое все время лежало у нее на душе. Мемуары мадам Кампан. Мое страстное желание иметь детей становилось все сильнее и сильнее. Я увеличила мою маленькую собачью семью, но как бы нежно я не любила их, Они не могли удовлетрить мое непреодолимое желание быть матерью. Когда моя невестка родила сына, как страстно я желала оказаться на ее месте. Когда она кричала в муках, мне так хотелось, чтобы это были мои страдания. Она лежала в вознеможении, испытывая в то время какой-то восторг, совсем не похожий на то непривлекательное маленькое существо, которую я знала до этого. С ней произошло чудо. Она стала матерью. Я слышала, как она задала вопрос, и почувствовала в его голосе одновременно надежду и страх. Я могла себе представить, что она пережила, когда услышала ответ «Маленький принц, мадам». Это были слова, которые должно быть желает услышать каждая принцесса, Она ответила, «Боже мой, как я счастлива! Как хорошо я ее понимала!» Ребенок был крепкий и здоровый. Звуки его крика заполнили апартаменты. Мне казалось, что это были самые волшебные звуки на свете. Мы покинули апартаменты, я и мои слуги начальницей стала принцесса Даламбаль, моя дорогая подруга, которую я взяла к себе вместо мадам Денай. Я с каждым днем все больше и больше любила мою дорогую Ламбаль и не представляла себе, что стала бы делать без нее. К тому времени я оставила за собой и Жанну Луизу Анрету Жене, маленькую чтицу. Теперь Выйдя замуж за сыном из кампан она стала мадам Кампан. Она была очень хорошей и преданной. И я не могла бы себе представить, как обходилось бы без нее. Но, разумеется, она не занимала столь же высокое положение, как принцесса. И скорее была одной из моих дорогих слуг, чем близкой подругой, которая могла бы сопровождать меня на праздники и балы. Когда мы вышли из комнаты, где проходили роды,